Елена вышла на песчаную дорожку парка и тут увидела этих двоих. Она сразу узнала их. Они были такие же, как сотни других, похожих на них. Им всегда около двадцати. Природа, как правило, щедра к их физическому воплощению. У них хороший рост, сильные руки и ноги, их пальцы длинны, И даже ногти часто растут не крестьянскую лопатою, а правильным овалом. Черты лица крупные, хорошо выраженные и вовсе не отталкивающие. Наоборот, эти мужские особи могут излучать мужественность и силу и быть хорошим исходным материалом для физических упражнений, как на тренажёрах, так и в постели. Но Но они всегда одинаково одеты, одинаково подстрижены, одинаково думают. Их легко выстроить в шеренгу, потому что их лица тупы, их глаза пусты. Эти двое были в чёрном, как теперь полагалось, и головы их были выбриты. Ещё на конуне они, свесив эти яйца видные, выбритые и тыквы, Сидели напротив неё в вагоне метро и быстро заснули, широко раставив ноги и занимая лишнее место. Рядом с ними переминался с ноги на ногу старик. Женщина с тяжёлой сумкой смотрела в их сторону с надеждой, но эти двое спали, выставив в проход одинаковые тяжёлые бутсы. Они были безнадёжны. Будущее пополнение бандитских шестёрок вши, подумала Елена и отвела от них глаза. И вдруг они нарисовались невдалеке и теперь стремительно приближались к ней. А вокруг ни души. Она хотела испробовать старый метод: не обращать внимания и не показывать свой страх. Но не успела. Сильный удар в голову сбил её с ног. Она покатилась по земле. Почему-то не испытывая боли, злобные лица и глаза, чёрные дыры и занесённые над нею буцы, ужас пронзил Лену как электрический разряд. Она не могла физически противостоять им. Это был конец. Они что-то выкрикивали и били её, но она не слышала слов и не чувствовала боли. И когда раздался хлопок, похожей на выстрел. Она только увидела, как в свете луны блеснул ствол, а из пустого глаза одной из тыкв полилась тёмная жижа, и рука, так странно похожая на руку Елены, передёрнула затвор маленького чёрного пистолета. И тут ей удалось закричать. Сердце бешено колотилось. Она сидела на кровати в абсолютной тишине, Напротив светились два зеленых кошачьих глаза. Сергей спал, а Люська потянулась и сладко зевнула. «Черт! Привидится же такое!» Лена перевернулась на другой бок и с трудом погрузилась в сон, боясь продолжения кошмара. Слава Богу, он не вернулся. Зрительный зал был полон. Было темно, и лишь впереди прожекторы освещали красный и бархатный занавес. Он бесшумно раздвинулся, и сцена обнажила нутро. И тут Елена поднялась, и откуда-то с самых последних рядов тяжело полетела вперед, к сцене. Она отчаянно махала руками, боясь свалиться прямо на головы зрителей. Они, эти головы, были совсем близко. прямо под ней, и никто не замечал неуклюжего тела, пролетавшего сверху. Она летела по косой линии к левому углу сцены, летела медленно и трудно. И наконец приземлилась на самом краю и почувствовала радость и облегчение. Получилось. Удивительно, но почему обычно кажется, что я не умею летать, подумала она. и проснулась. И проходили дни, обычные дни, полные хлопот и житейских проблем. Цветам не хватало солнца, Дашке новых нарядов и развлечений, Люське кота, Сергею мяса, Елене смысла во всём, что происходило. Рядом с компьютером она затихала и в споре с собственным бессилием находила то что искала, а иногда не находила ничего. И отползала от стола, разглядывая картинки окружающей жизни как декорации к чужой пьесе. И это были не лучшие моменты. Как-то её навестила Ирина. Они поговорили о том, о всём за дружеским столом. И вскоре Ирина с добродушной иронией и поучением сказала: "Ну, Вот видишь? Всё у тебя хорошо. Нормальная семья, милый ребёнок, и не на что жаловаться. Я рада, что ты нашла себя в семейной жизни. Это же очевидно, вон как хлопочешь, ремонтируешь, украшаешь свой дом. Разве это неприятно? И нечего тебе выдумывать всякую ерунду про корабли, моряков и какие-то скитания. Разве не так? Не так, Ирина. Не так. Ну, не знаю, рано ли поздно, ты поймёшь, что я права. Разве что в гробу, Ирина. Дай бог, чтобы не раньше, чем в гробу. Ну, не знаю. По-моему, ты говоришь какие-то не очень умные слова. Ирина Игрива рассмеялась и сложила руки под подбородком. Умнее некуда. Ну, да пей чай, а то остынет, предложила Елена. Но лицо её было явно угрюмым. Да уж, в самом деле, давай пить чай. О, ты что, шоколад ешь? А я стараюсь себя ограничивать. Они пили чай и говорили о планах на лето. У Елены эти планы были хороши, как павлин без хвоста или жираф без шеи. Можно было планировать прожить это лето. Но вопрос, где прожить, представлялся неуместным. Надо было отвечать где-то здесь, неподалёку, и делать вид, что без сыроежек, черники и клюквы лето хуже, чем зима без лыж. Но поскольку лыж у Лены не было, а клюква она называла кислятина, то она попросту чертыхнулась и умолкла. Ирина собиралась на озёра Финляндию. А ещё через несколько дней уезжала на Святой Источник в Оптину пустынь со своей подругой Татьяной с автобусом паломников. Я не смогла бы залезть в холодную воду. Мне бы это не прошло даром. И потом я хотела бы поехать с Дашкой, а она сейчас учится, размышляла Елена. Это потрясающее духовное очищение. И там никто не заболевает. Но тебе этого не понять. Ты же не верующий. А тебе это неизвестно. Да и сама-то ты с каких пор я-то заходила в церковь и тогда, когда это неодобрялось. А с тобой что случилось? Модно? Никакая не мода. Это русские святыни. Причём здесь мода? Я там почувствовала прилив энергии. Мне было как-то легко на душе. Но в это надо верить. А без веры вот так и относятся. Как ты? Вера, боже, что это с тобой? Елена помедлила секунду, подливая себе чай и пристально вглядываясь в лицо Ирины. Ещё недавно до кризиса, конечно, ты говорила, что могла бы вызвать по мобильному крышу, чтобы попугать семью с ребёнком, с которыми вы поцеловались по дороге, когда твой муж учился водить машину. Помнишь? И говорила это с осознанием собственной силы. Я такое говорила? Что за чушь? Я не могла говорить такую ерунду, возмутилась Ирина. Это записано в моём дневнике. Принеси. Меня тогда поразило Трансформация женщины, преподающей в институте, имеющей учёное звание в жены новорусского с крышей над головой. Боже, а каком дневнике ты говоришь? Что за ерундой ты занимаешься? И охота тебе. Ты уже действительно сходишь с ума от нехватки реальных жизненных впечатлений. Они поболтали ещё. Хозяйка проводила гостью до угла, помогла поймать тачку и помахала вслед рукой. Дома Елена открыла свой дневник и прочла запись от 1-го, 3-го, 97-го. Мм, ну, если любое серьёзное столкновение на дороге, то у меня будет радиотелефон. Я сразу вызову крышу, не милицию же вызывать. В течение нескольких минут крыша приедет, и сама будет разбираться, кто у кого сколько должен, убытки, компенсации. Ну, не я же буду разбираться. Что ж делать? Сейчас мы все под кем-то ходим. Несколько лет назад нам обеим словом мафия казалось абсолютно инопланетным. Незыблемая нравственность и правильность некоторых из тех, кого я знаю, гораздо легче рассыпается в прах, нежели что-либо другое. Лена закрыла общую тетрадь. Да, вот тебе и благочинный 18-й век. И внезапная вера и очищение окунулась в яму со святой водой и сразу очистилась. Благодать мать вашу пробурчала она и пошла на лоджию там в картонной коробке сидел израненный голубь которого она принесла домой 3 дня назад на его лапке была намотана нитка и страшной изувечена голова одного глаза не было совсем лена тогда промыла кровавое месиво и оставила птицу дома голубь ничего не ел и почти не пил но лене казалось что он поправляется Он бодро стоял на ногах и реагировал на приближение любопытной Люськи. "Ну как ты, Гулька?" Лена наклонилась над ящиком. "Господи, да ты умираешь. Ну что же это? Ну зачем, Гулька?" в отчаянии изречитала она. Голубь лежал на боку и тяжело дышал. И всё было ясно и бесповоротно. Прибежала Даша, Подошёл вернувшийся домой Сергей. Может быть, он так спать лёг, сказал Сергей. Да, спать. Так рыбы спят вверх брюхом. Он умирает. Изверги, за что? Лена держала птицу в руках, и маленькая израненная голова валялась то в одну, то в другую сторону. Через полчаса всё было кончено. Он умер. В эту ночь Елена молча прижалась всем телом к Сергею, уткнулась в его шею и молчала. А он гладил её волосы и приговаривал: "Добрый доктор айбалит, он под деревом сидит. Приходи ко мне лечиться". У меня ничего не вышло. Ничего, выдохнула Лена. Успокойся. Ты сделала то, что могла, а теперь спи. Он обнял её обеими руками. Так они и уснули, с Люской в ногах. Перед глазами Елены стояли 14 ног. Точнее, ноги сидели. Примечательно было то, что все 14 стоп были нагими. Можно было бы, конечно, назвать их и бассеми, но их подчёркнутая расслабленность и вольяжность их обладателей подталкивают к слову ноги. Эти стопы были правильной формы. Они никогда с самого детства не знали обуви не по размеру, от которой кричат пальцы и растут шишки. Их не касалась жесткая кожа или гвоздь, влезающий сквозь износившуюся подметку. Это были красивые стопы. Елена вытянула шею вперед и увидела свои ноги. Нет, они не были безобразны, но они были другими. Их предыдущая жизнь не прошла для них даром. Елена чуть-чуть незаметно подтянула их под себя, под финское полосатое кресло, которое было уместно рядом с антикварными стульями. Но смотрела она при этом совсем в другую сторону. Она смотрела на Макса. Сегодня он пришел с женой. Оба рослые, крупные, мясистые, излучающие наступательную энергию. Макс был американцем немецкого происхождения. Уже босс, уже миллионер и в скором будущем отец своего первенца. 4 года тому назад он произвёл на Елену неизгладимое впечатление. Она почему-то шла с этой парой по Невскому. Макс искал достойную квартиру в центре города. И Елене пришло в голову поработать в этом направлении. за обычные комиссионные в пять процентов. Это было время, когда только ленивый не занимался недвижимостью. Макс не возражал. Они оказались на углу Невского, у Европы. «Я хотел бы зайти в Европу и посидеть в баре». «Ну, тогда мы расстаемся», — предположила Елена. Хотя мне всё же не совсем ясно, какой должен быть вид из окна. Я, думаю, ты можешь пойти с нами в Европу. Признёс Макс с важным видом. Затем он задумчиво почесал шею под подбородком и изрёк: "Я в достаточной степени демократ". Ни один мускул не дрогнул в лице Елены. Она даже слегка улыбалась обычной вежливой улыбкой, и она пошла в отель. Елена не была в нем девять лет. Тогда швейцар и зорко следили за тем, чтобы советские граждане не проникали внутрь, и интерьеры были совсем другими. Ей захотелось свободно войти в Европу, и она не могла отказать себе в удовольствии наблюдать. за двуногим животным, возомнившим себя патрицием, даже ценой собственного унижения. Они сели в сенат баре. Макс протянул ей меню. Он был уверен, что она здесь впервые, и, может быть, здесь только благодаря его подчёркнутому демократизму. Елена заказала джин-тоник. Через 15 минут все вышли на улицу. На том же углу Елена попрощалась с Максом и его женой. Через неделю Елена и Сергей впервые повели Дашку в оперу. В малом оперном давали сказку о царе Салтане. После спектакля семейство вышло на площадь искусств, и вскоре оказалось у стен той же Европы. "Зайдём?" предложила Елена. "Сюда?" удивился Сергей. "Именно сюда." сказала Елена. Ну, если хочешь, протянул Сергей. Хочу. Елена шагнула в дверь, заботливо распахнутую швейцаром. Они сели все над баром. Официант протянул ей меню. Она заказала джин-тоник. Сергей пил пиво. Дашка сок. Все грызли солёный арахис. Расплатились. В счёте значилось 22 доллара недели семейного бюджета. Ну, Елена смыла с себя неприятное ощущение после предыдущей порции джин-тоника, а счёт засунула дома за зеркало. Он веселил её в хмурые ненастные дни. А сейчас она смотрела на Макса и жалела, что не снимает фильм про отечественную войну. Она бы обязательно пригласила его на эпизодическую роль какого-нибудь самоуверенного фрица. Немецкие солдаты ведут пленного русского. Лицо разбито, глаз заплыл, останавливается машина. В ней здоровенный мордатый гаупштурмфюрер РСС. Он из хорошей семьи, знает языки. А когда ему плохо, любит повторять: Сердце, сердце, что ты плачешь, или судьба тебе страшна? Полно, что зима отымет, все отдаст тебе весна. А ведь что еще осталось? Божий мир не обойдешь. Выбирай себе любое, что полюбишь, все возьмешь. Елена не без удовольствия отдала немчуре свое любимое стихотворение Гейны, но, увы, он тоже имел на него права. Но сейчас Гаупт, штормфёрр, выполняет свою миссию в дикой стране, и ему не до поэзии. Он вытирает жирный рот платком. Он отобедал ворованным, пардон, взятым из крестьянского двора курицей, и ему противно смотреть на кровавое месиво, на лицо пленного, неопетитное зрелище. Он презрительно взмахивает кистью правой руки, Солдаты знают этот жест гауптштурмфюрера, и пленный тоже догадался. Привет, Лена, где ты? Вера помахала ладонью перед глазами Елены. Сфокусированные на какой-то далёкой точке зрачки Елены забегали в разные стороны, и она рассмеялась в ответ на улыбку подруги. И тут услышала голос Макса. В Греции чудесно, но там слишком жарко летом. Классный типаж, подумала Лена. Четырнадцать ног встали с дагестанского ковра ручной работы середины XX века и направились к столу. Всё было очень вкусно. Американцы оживлённо обсуждали планы летних поездок. Елена молчала, но это не очень беспокоило её. трудно чувствовать себя изгоем но она давно привыкла к этому ощущению когда русские садились в свой жигулёнок и ехали на дачу к свекрови чтобы сажать рассаду в теплицу это было так же далеко от её жизни как разъезды американцев по миру без унизительных виз и требований показать обратный билет и деньги на проживание на каждого члена семьи Русским она нередко отрешенно поддакивала. С американцами иногда помалкивала, с напускным, безразличием. Сейчас она просто наблюдала, смотрела, как суетится Вера. Иногда их глаза встречались. С ней не надо было ни поддакивать, ни помалкивать. Хотя с ней вовсе не было ни легко, ни просто. Было хорошо. «Ура!» – четверо взрослых людей скакали, прыгали и обнимались. «Ура!» – получилось! «Ура!» Это действительно была победа. Умница Пит проделал огромную работу. Несмотря на всю свою занятость, он затеял благотворительную акцию. Обратился ко многим организациям с просьбой спонсировать выезд «Вейст». 10 одарённых подростков в США на летние каникулы, где они будут жить на природе и заниматься музыкой в особом лагере для юных музыкантов. В финале в американском консульстве был организован благотворительный концерт, и деньги были собраны. Дочь Михаила Арановича и Светланы попала в число счастливчиков. Пит очень хотел, чтобы это случилось. Ведь он подружился с Михаилом. Они вместе музыцировали. Сын Пита выступал в детских концертах в филармонии и даже побывал на сцене Большого зала филармонии. Супружеские пары вместе выезжали отдыхать в дом отдыха композиторов в Комарова. И теперь дочь Михаила летела в США. Пит умел быть благодарным. Елена кружилась вместе с ними по кухне, и надеялась только на то, что предстоящий отъезд Пита и Веры развяжет этот гордиев узел, и ничего не случится. Прошло ещё 4 месяца. Лето, которого всегда мало в северных широтах, уже неумолимо заканчивалось. Как всё и всегда. и слишком быстро. Елена ещё дома закончила последнюю редакцию сборника рассказов. Но здесь, в Комарово, вглядываясь в текст, она вновь и вновь находила блох. Это и радовало, и злило одновременно. И она только обрадовалась возможности не думать о стилистических ошибках, тем более что на неё смотрели глаза Веры. Лена не ждала, а я взяла и приехала. Я всегда тебе рада. Но честно сказать, не думала, что ты выберешься. Елена перевела взгляд на три детские головки, выглядывающие с разных сторон маминой юбки.